Глава 4. Сладкий яд и смертельный холод. Поздним вечером служебный автомобиль компании Amaris, роскошный черный «Бентли», быстро мчался по улицам Санкт-Петербурга, направляясь к главному офису фирмы Морозовых. Глава компании Николай Егорович Морозов и его супруга Ирма сидели на заднем сидении оббитым мягкой кожей. Их личный водитель Сергей уверенно вел машину по автостраде, проворно лавируя между другими автомобилями. Николай Егорович, положив на колени небольшой ноутбук, просматривал последние финансовые отчеты. Это был мужчина лет пятидесяти с фигурой борца тяжеловеса. Ему больше подошло бы управлять каким-нибудь спортзалом, а не гигантской косметической корпорацией. Ирма Морозова, в прошлом известная фотомодель, была полной противоположностью своему мужу. Высокая, стройная, зеленоглазая, она со скучающим видом смотрела в окно на проносящиеся мимо машины и думала о чем то своем, изредка откидывая за спину пряди длинных платиновых волос. С наступлением темноты Улицы Мегаполиса засверкали неоновыми огнями самых разных расцветок. Высоко над дорогой переливались рекламные вывески, лазерные инсталляции быстро сменяли одна другую на темных стенах небоскребов и гигантских статуях, возвышающихся на площадях Санкт-Петербурга. Большие видеоэкраны, установленные прямо на улицах, демонстрировали новости местных телеканалов. Картинки сопровождались бегущей строкой титров, ибо услышать что-либо за шумом города было просто невозможно. Ирма Морозова глянула на ближайший экран. Президент крупнейшей корпорации региона Экстрополис Эдуард Кривоносов рассказывал молодому журналисту о последних научных достижениях своего предприятия. Женщина с трудом подавила зевок. Из-за этого расширения фирмы у меня ни минуты покоя, пожаловался вдруг Николай Егорович. Не стоило нам начинать выпуск своей линии одежды, занимались бы и дальше только косметикой. Не переживай, дорогой, улыбнулась Ирма. В конце концов все принесет хорошую прибыль. Я уже подумываю о выпуске глянцевого журнала Марилис. Будем рекламировать собственную косметику, одежду, обувь. Мы еще сделаем себе имя в мире высокой моды. Но тогда придется набирать свой штат манекенщиц, возразил Николай. Я сама займусь этим, не переживай, мне эта деятельность знакома. Ты была очень красива в молодости, согласился Морозов. Была? оскорбилась Ирма. В молодости? Муж мягко потрепал ее по руке. Ты сейчас очень красивая, Ирма. Мягко произнес он. Но согласись, годы берут свое. ты не можешь состязаться с двадцатилетними девчонками-моделями. Ирма отдернула руку и обиженно отвернулась к окну. мог бы этого и не говорить, процедила она сквозь зубы. Николай Горочков усмехнулся. Не обижайся. Из-за всех этих забот я иногда перестаю следить за языком. И ты совсем не обращаешь на меня внимания. Я так редко вижу тебя в последнее время, возмущенно воскликнула Ирма. Если бы не презентация, ты сейчас торчал бы в своем офисе, а я сидела бы дома в одиночестве. Скоро всё изменится. Вот увидишь, дорогая, я сам порядком устал за прошедший год. Может, нам взять небольшой отпуск, да и отправиться куда-нибудь на Мальдивы? Ирма сразу оживилась. И я с радостью Ответила она: "И, кстати, может, уже пора забрать твою дочь из интерната? Сколько еще бедной девочки томиться в этой глуши в таком удалении от дома?" Морозов нахмурился. "Это ей только на пользу", сказал он. "В хрустальном ручье она может полностью посвятить себя учебе и не отвлекаться на всякие вечеринки и гулянки. К тому же, там она находится под постоянным присмотром преподавателей. В этом возрасте вполне нормально хотеть развлекаться". Я вспоминаю себя в ее годы, Ирма мечтательно улыбнулась. Эх, были времена. Как жаль, что ничего нельзя вернуть. Водитель Сергей избавил скорость автомобиля. Машина выехала на просторную круглую площадь, над которой возвышалась десятиэтажная башня штаб-квартиры компании Amarellis. На площади располагалось множество бутиков и небольших магазинчиков одежды. Они все еще работали и принимали покупателей, несмотря на довольно позднее время. Площадь ярко освещали переливающиеся витрины и многочисленные уличные фонари. Машина подъехала к главному входу в Марилис. Первые два этажа башни занимала просторная стоянка. Сквозь матовые стеклянные стены виднелись стоящие ровными рядами автомобили сотрудников компании. Поскольку сегодня проводилась презентация новой косметической линии, в Амарилесе было еще больше народу, чем обычно. Николай Егорович, которому предстояло выступить перед гостями с речью, начал мысленно проговаривать заученные слова. Ирма достала из сумочки изящную золотую косметичку и быстро привычными движениями поправила макияж. "Мы высадим тебя у главного входа", сказал ей Николай Егорович. "Зачем тебе эта вонючая парковка?" Хорошо, кивнула женщина. Сергей остановил машину перед большими стеклянными дверьми. Ирма убрала косметичку и открыла дверь. Ты действительно хочешь, чтобы я забрал Наташку домой? вдруг спросил Николай Егорович. Конечно, сказала Ирма. Она ведь уже взрослая девушка. Мне доставит большое удовольствие общаться с ней. Я научу ее многим женским хитростям. «Этого я и опасаюсь, с улыбкой произнес Морозов. Поротивный. Ирма легонько ткнула его в бок, потом чмокнула на прощание и выбралась из машины. "Увидимся в конференц-зале, дорогая", сказал Николай Егорович. Ирма помахала рукой и вошла в здание. Машина направилась к стоянке. В гараже стоял легкий полумрак. Тусклые желтые светильники не давали должного освещения. Двери лифта только-только закрылись за очередным гостем. Кабина двинулась наверх. Поставив машину на президентское место, Сергей повернулся к Морозову. Мне пойти с вами или подождать здесь, Николай Николаигоревич, спросил он. Подожди меня в машине, попросил Морозов. Я долго не задержусь. Это Ирма лювер шумные вечеринки, а я хочу пораньше лечь спать. Завтра у меня тяжелый день. Морозов захлопнул ноутбук, положил его на сиденье и вышел из машины. Одернув на себе смокинг, он зашагал в сторону лифта. Второй ярус гаража Амарилесса представлял собой огромное помещение, в котором могло разместиться до двухсот автомобилей. Чтобы добраться до лифта, Морозову предстояло пройти по проходу длиной около 20 метров. Где-то на полпути Николай Егорович вдруг заметил небольшую машину ярко-вишнёвого цвета. Такие обычно предпочитали обеспеченные женщины. Крышка капота была открыта, а сама владелица автомобиля копалась в моторе. Как настоящий джентльмен, Николай Егорович не мог пройти мимо дамы, попавшей в беду. Вам помочь? поинтересовался он, приближаясь. Проблемы с машиной? Незадачливая автолюбительница выпрямилась и взглянула на него сквозь огромные стекла круглых розовых очков. Выглядела она очень необычно. Морозов даже слегка опешил. В первую очередь в глаза бросались ее волосы ядовито жёлтого цвета, собранные в два легкомысленных хвостика на макушке на круглом бледном лице сильно выделялись ярко-красные губы, изогнутые в кривую усмешке. Девица куталась в короткий светло зеленый плащик, едва прикрывающий пятую точку. На стройных ногах красовались черные чулки и высокие кожаные ботинки на шнуровке. Нет таких проблем, с которыми я не справилась бы, улыбнулась незнакомка. Она сдвинула очки на кончик носа. Николай Егорыч увидел ее глаза, белые, прозрачные, нечеловеческие, с узкими точками зрачков и сдавленно охнул. Девица улыбнулась еще шире. «Кто ты такая? Испуганно воскликнул Морозов. В узких кругах я известна как сладкий яд. А настоящее мое имя тебе знать не обязательно, подбоченилась она. Николай Егорович тут же понял, что от нее не стоит ждать ничего хорошего. Ему вдруг вспомнились слухи о странных существах, скрывающихся под личиной обычных людей которые иногда печатались в бульварных газетках. Морозов никогда не верил в существование подобных созданий, но сейчас, похоже, одно из них стояло прямо перед ним, и оно было очень даже реальным. Николай Егорыч быстро попятился. "Куда же ты, дорогуша?" весело воскликнула сладкий яд. "А как же обещанная помощь?" Ведь "Ты не оставишь беззащитную девушку в беде?" Николай Егорыч развернулся и бросился бежать. "Сладкий яд" расхохоталась и резко взмыло в воздух вскочила на потолок гаража и быстро понеслась вслед за Морозовым, ловко цепляясь руками и ногами за переплетение электрических кабелей и воздуховодных труб. Обычному человеку такое было не под силу, но эта девушка явно не относилась к обычным людям. Обогнав Морозова, Она спрыгнула с потолка прямо перед ним, преградив путь к лифту. "А разве вежливо поворачиваться спиной к даме?" ехидно поинтересовалась сладкий яд. "Что тебе от меня нужно?" в ужасе закричал Николай Егорович. "Ничего личного, сладенький. Просто ты кое-кому перешёл дорогу." Сладкий яд резко выбросила вперед левую руку и схватила Морозова за воротник смокинга. Бизнесмен испуганно вскрикнул. В следующее мгновение за его спиной раздался громкий топот. "Николай Егорыч!" крикнул подоспевший водитель Сергей. "У вас проблемы? Убери ее от меня!" крикнул Морозов. Сладкий яд улыбалась словно наслаждалась происходящим. Двое мужчин на одну слабую девушку. Разве это честно? воскликнула она. Сергей схватил ее за ворот плаща и резко оттащил от Морозова. "Видешь ли, любезный?" проговорила девушка. Она приподняла полу своего плащика, И на ее правом бедре Морозов увидел широкую кожаную полосу с кармашками, в которые было вставлено множество длинных игл, похожих на те, что врачи используют при иглотерапии. Сладкий яд резко выхватила одну из игл, быстро зажала ее зубами и, смочив слюной, вытянула изо рта. "Я ведь не зря ношу такое имя". И она всадила иглу в живот Сергея. Водитель коротко вскрикнул, разжал руки и грузно повалился на бетонный пол гаража. Морозов в ужасе на него уставился. Сергей не шевелился. Что ты с ним сделала? крикнул он. Ну, дорогуша. Сладкий яд вытащила из кармашка еще одну иглу и демонстративно провела по ней языком. Мужчины всегда падали штабелями у моих ног. Ведь я красавица, умница, а еще, помимо всего прочего, крайне ядовита». И она метнула иглу в лицо Морозову. Николай Егорович резко пригнулся, и игла пролетела мимо, вонзившись в колонну. Бизнесмен развернулся и бросился к своей машине. Сладкий яд громко чертыхнулась и побежала за ним, вытаскивая на ходу еще одну метательную иглу. Морозов давно уже так быстро не бегал. В считанные секунды он добрался до машины и плюхнулся на водительское сиденье. Ему повезло, Сергей оставил в замке ключи зажигания. Николай Егорович завел двигатель, и машина резко сорвалась с места. Он понёсся прямо на сладкий яд. Когда Морозов, холодея от ужаса, почти налетел на злодейку, она резко подпрыгнула вверх и повисла, вцепившись руками в потолок. Он направил машину к выезду из гаража, желая как можно скорее убраться отсюда. Неожиданное нападение повергло его в шок. Кто её нанял? У Морозова было много врагов. Он многим перешел дорогу, когда его компания стала процветающим предприятием, а теперь, накануне глобального расширения бизнеса, кто-то решил от него избавиться. Морозов нервно расхохотался. "Ну нет, он так легко не сдастся. Впереди уже виднелся выезд из гаража. Николай Егорович вдавил педаль газа в пол, еще больше увеличив скорость автомобиля. В этот момент перед машиной выросла еще одна фигура. Николай Егорович прищурился. Это была не сладкий яд, кто-то гораздо более высокий. Морозов и не подумал снизить скорость. Пусть не встают у него на пути. Человек резко вскинул руку. Машину и сидящего в ней Николая Егорыча обдала волной ужасающего холода. Морозов хотел закричать, но вдруг понял, что не может этого сделать. Его легкие словно сковало льдом. Салон машины на глазах покрывался толстым слоем иния. Руль мгновенно обледенел, как и сжимающие его руки Николая Егорыча уже теряя сознание, он ударил по тормозам, но обледеневшие колеса неслись дальше, лишившись всякого сцепления с полом. Бентли начала разворачивать поперек дороги, а затем с силой швырнула на стеклянную стену гаража. Высокий человек даже не шевельнулся, когда машина, быстро превращающаяся в огромный кусок льда, на дикой скорости пронеслась мимо него. И с грохотом проломив толстое матовое стекло, вылетело наружу. Сладкий яд спрыгнула с потолка и подбежала к проломленной стене. У, -у, У поджав губы, скривилась она: "Какая грязная работа! Зачем ты вмешался, холод? Я бы и сама прекрасно справилась. А теперь понаедут легавы, так что лучше нам поскорее убраться". Ее... Её даже не удостоили ответом. На площади перед зданием компании Амарилис продолжали собираться приглашенные на презентацию люди. Дамы в вечерних платьях и мужчины в строгих костюмах выходили из подъезжавших дорогих автомобилей и устремлялись к парадному входу в штаб-квартиру компании. Щелкали вспышки фотокамер, администраторы Встречали гостей и провожали их внутрь здания. В ближайших магазинах бойко шла торговля. Кое-где на площади небольшими группками сидела молодежь. Играла музыка, уличные танцоры отплясывали под светом фонарей. Жизнь в центре города не замирала даже с наступлением темноты. И вдруг жуткий грохот, донесшийся со стороны Амарилеса, привлёк всеобщее внимание. Все так и замерли, увидев, как гигантская глыба льда проломила стеклянную стену второго этажа серебристой башни. Неспешно, словно в замедленной съёмке, глыба летела вниз, в целый россыпи осколков чёрного стекла и густых клубах белого пара. Когда глыба рухнула и разлетелась, На множество ледяных обломков, казалось, вся площадь содрогнулась от страшного удара. Чудо, что на месте падения не оказалось людей. Обошлось без жертв. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем потрясенные горожане начали медленно приближаться к осколкам странного айсберга. Кое-кто уже вытаскивал сотовые телефоны, чтобы заснять происходящее. И в это мгновение кто-то испуганно закричал. Тут же к воплю присоединилось еще несколько голосов. Это присутствующие разглядели, что глыба льда на самом деле автомобиль, настолько обледеневший, что от удара железо разлетелось в дребезги, словно стекло. А еще кто-то увидел на засыпанном осколками асфальте почти прозрачную отколотую человеческую руку крепко сжимавшую обломок заиндевевшего рулевого колеса